«На карте такого обозначения нет», — пробормотал Хелл, разглядывая разложенную на столе карту. Однако клянусь, что уже слышал это название. «Флор де ла — «Морской цветок». С таким названием и, по словам Грея, это, конечно, одна из старых португальских крепостей. Он уже опросил офицеров и приказал им расспросить моряков. Но никто ничего не знал. Рядом с картой грудой лежали восемь тяжелых книг в чёрных переплётах из тилячьей кожи. Эти тома были самым дорогим имуществом Хэлла. Он выбрал один, раскрыл плотные негнущиеся страницы и бегло взглянул на прекрасный почерк и чернильные рисунки, сплошь заполнявшие листы с обеих сторон. Эти страницы так знакомы ему, что кажутся частью жизни. Их исписал его отец, сэр Фрэнсис Кортни. Эти судовые журналы — часть наследства доставшегося от него Хэллу. В восьми томах заключены тридцать лет плаваний отца по океанам. Знания и опыт, накопленные за целую жизнь. Для Хела они обладают такой несомненной ценностью, связанной с такими чувствами, что дороже любого количества золота. Он почтительно перелистывал страницы, отыскивая название, которое встретил здесь много лет назад. Поиски были непоследовательными, потому что его часто отвлекали какие-нибудь интересные наблюдения или замечательные зарисовки незнакомых гаваней или походы с моря к экзотическим местам, портреты людей, изображения птиц или цветка, которые привлекали внимательный взгляд его отца и были точно запечатлены его искусным пером. Не добившись успеха, он отложил первый том и взял другой. На переплете значилось «Индийский океан» с 1632 по 1641-й. Поиски так затянулись, что Хеллу пришлось заново заливать масло в лампу. И тут неожиданно его покрасневшие, усталые глаза увидели на странице название. Он с облегчением вздохнул. Остров флор де ла Мар. Стояло под чернильным рисунком, на рисунке был запечатлен вид с океана. Нарисован был явно остров. Под рисунком изображены розы ветров и масштаб. Длина острова с юга на север – 5 миль. Под названием стояли координаты. 11 градусов, 25 минут южной широты. 47 градусов, 32 минуты восточной долготы. Ниже буквами помельче написано «Известен мусульманам как дверь Аль-Шайтана» или «Гавань дьявола». Хелл быстро взял карту. С помощью линейки и компаса отыскал указанные отцом координаты. Хотя к оценке широты и долготы, даже сделанной отцом, Хелл относился осторожно. Он решил, что эти координаты указывают позицию примерно в 150 милях к северу от островов Глориэты. Однако на карте Хелла там ничего не было обозначено, только открытое море. Он вернулся к отцовскому журналу. Сэр Фрэнсис оставил целую страницу описаний. Хелл начал читать и прочитанная немедленно захватила его. Впервые об этом острове сообщил Альфонсо Абуркер в 1508 году, когда готовился захватить арабские города на берегу лихорадок на восточном побережье Африки. Именно отсюда он нападал на Занзибар и Дар-Эс-Салам. Он знал, что Альбукерка другие мореплаватели именовали Великим, а арабы за морские набеги в Индийском океане прозвали его Аль-Шайтан, Дьявол. Он, больше даже чем Тристанд Акунья, способствовал укреплению португальского влияния и власти на берегу Лихорадок в Персидском заливе. Его корабли первыми из кораблей европейских государств проникли во оплот арабского мира – Красное море. hell вернулся к записям отца. Альбукерк построил на северном конце острова сильную крепость, вырубая для ее сооружения коралловые глыбы и заставляя мусульманских пленников выполнять тяжелые работы. Он вооружил крепость пушками, захваченными во время завоевания Армуза и Адена, в честь флагмана своего флота он назвал остров Флор-де-Ламар. Несколько лет спустя, в 1508 году, упомянутый корабль разбился на коралловых рифах у побережья Гуа и Альбукерк потерял огромные личные сокровища, накопленные за время кампаний в Индийском океане. После успешных нападений на африканское побережье, Альбукерк покинул свое логово на острове и перенес свой флаг на Занзибар. Крепость флор Ламар пришла в запустение. Я заходил сюда 2 ноября 1637 года. Остров длиной в пять с четвертью миль и в полмили шириной в самом широком месте. Восточный берег подвержен сильным ветрам с океана, и бросать здесь якорь опасно. Залив на крайнем северо-западе острова хорошо защищен и охраняется коралловыми рифами. Дно песчаное и ракушечное, и прекрасно держит якорь. Существует проход между рифами, непосредственно под крепостью. Когда в крепости стоял португальский гарнизон, любой входящий в залив корабль рисковал попасть под сильный огонь крепостных батарей. Посреди страницы Хелл увидел подробную карту залива и крепости с указанием прохода в рифах и различными данными и измерениями. «Спасибо, отец», — с чувством сказал Хелл и продолжил чтение отца. «Я сошел на берег и обнаружил, что стены крепости выдержали без разрушений почти полтора ста лет. Они очень прочны, разрушить их могут разве только современные осадные машины. Медные пушки еще торчат из амбразуры, но морской воздух насыщенный солью, разъел стволы. Дренажная система и цистерны для сбора дождевой воды в рабочем состоянии, и мы смогли наполнить из них свои бочки. На южном краю острова обитает большая колония морских птиц. Днем эти птицы образуют над островом темное облако, заметное за много миль. Их крики звучат так громко, что поражают слух и чувства. Мясо этой дичи жирное, с сильным рыбным привкусом, Но просоленное и прокопченное становится вкусным. Я отправил людей на берег для сбора птичьих яиц. Моряки вернулись с десятью полными большими корзинами, и весь экипаж объедался яйцами. В заливе много рыбы и устриц. Мы простояли здесь 10 дней. Все матросы занимались ловлей и заготовкой этих даров природы, чтобы пополнить искудевшие корабельные запасы. 12 ноября мы отплыли оттуда в Баб-Эль-Мандеп. В начале Красного моря. Хелл закрыл журнал почтительно, словно семейную библию. В каком-то смысле так оно и было, и вернулся к карте. Старательно отметил на ней сообщенные отцом координаты. Потом проложил курс от нынешнего положения Серафима у южной оконечности Мозамбикского пролива. Когда он вышел на палубу, Солнце висело над самым горизонтом, так затянутым дымкой пурпурного моря, что Хелл мог смотреть на огненный диск не щурясь. С наступлением темноты Мусона слабел, но все еще дул силой достаточной, чтобы наполнить все паруса, жемчужно-белые и налитые, как груди кормелицы. — Мистер Тайлер, поверните корабль по ветру так близко, как он только сможет идти этим галсом. Круто к ветру! «Есть круто к ветру, капитан!» Нед козырнул. Хелл оставил его и пошел вперед, поглядывая на рей фок мачты, когда проходил под ними. Том по-прежнему оставался там. Он сидел на мачте с тех пор, как они вышли из Занзибара. Хелл сочувствовал ему, но не собирался подниматься наверх. Он тоже хотел побыть один. Подойдя к Бушприту, он забрался на фокоштаг и стал всматриваться в темнеющее море, которая приобрело цвет спелых слив. Серафим через равные интервалы разрезал гребень большой волны и плескал водой на нос. Ее капли падали на лицо Хеллу, он не вытирал их, позволяя стекать по подбородку на грудь. Далеко позади в туманной дымке исчезала Африка. Впереди не видно никакой земли. Темный океан широк и бескраен. Какова надежда найти маленького мальчика на этих безграничных просторах? Подумал Хелл. Но я буду искать его даже если на это уйдет весь остаток жизни прошептал он без всякого милосердия к тем кто встанет у меня на пути